Часть вторая. Монастырь. Мы крылья и стрелы попросим у Бога, Ведь нужен им ангел Ас. А если у них истребителей много, Пусть впишут в хранители нас. Хранить это дело почетное тоже, Удачу нести на крыле, Таким, как при жизни мы были с Сережей, И в воздухе, и на земле. Высоцкий. Глава первая. Земную жизнь, пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу. Данте. Как вы себя чувствуете? Я слегка балдею от этого вопроса. Как может чувствовать себя человек, которого разнесло на атомы в яростной вспышке взрыва? Второй мыслью до меня доходит, что главная необычность не в содержании вопроса, а в том, что я его слышу. А может быть, я уже на том свете? «Не притворяйтесь, я прекрасно вижу, что вы уже пришли в себя. Откройте глаза». Голос женский, довольно приятный. «А что, если действительно открыть глаза? Что я увижу? Емкость бензохранилища, закрывающая все поле зрения? Небо? Пламя? Адское пламя? А может, райские кущи? А может быть, обладательницу этого приятного голоса? Ну же, смелее!» «Там для вас уже все кончилось!» «Значит, я действительно на том свете!» Думаю я и, вздохнув, открываю глаза. «Небо! Нет, это не небо! Скорее потолок! Но какого-то необычного жемчужно-голубоватого цвета!» Ха -ха, Приятный цвет у того света!» Отмечаю я и кашусь направо. «Дисплеи, экраны, частью погашенные...» частью заполненные символикой, гуляющими кривыми и еще чем-то. То ли петлями гистеризиса, то ли фигурами лиссажу. Корпуса дисплеев в тон потолку и стене. Свечение мягкое, тоже голубоватое. Как-то не соответствует все это моим представлениям о том свете. Так, а что налево? Налево сидит молодая женщина, скорее девушка, лет 20-30 Скандинавско-славянского типа, с длинными до пояса соломенного цвета волосами. На ней жемчужно-голубоватое платье из настолько прозрачной ткани, что отчетливо виден бюст, что, однако, ничуть не смущает его обладательницу. Впрочем, ниже широкого белого пояса юбка, отдавая дань скромности, совершенно непрозрачная, что не мешает ей быть вызывающе короткой и почти полностью выставлять на мое обозрение до неприличия красивые длинные ноги, форму которых подчеркивает начинающиеся от самых колен плетение белых ремешков, переходящих в изящные босоножки. Сие творение того света сидит в полоборота ко мне перед внушительного вида компьютером и наблюдает сразу за четырьмя дисплеями, заполненными какой-то абракадаброй. «Ничего себе! Тот свет!» Рай – это или ад, а может быть вообще чистилище? Где же я? Видимо, последние слова я говорю вслух, так как «творение» в кавычках поворачивается ко мне и говорит с улыбкой. Вот нормальная здоровая реакция. Пришел человек в себя, и первый вопрос – где я? Мыслю, следовательно, существую. Но поздравляю с возвращением. А я снова закрываю глаза. У них тут что? Другого цвета вообще не признают? Глаза творения такие же жемчужно-голубоватые, как и все в этом помещении. Может быть, хватит изощряться в остроумии? Объясните толком, где я, как сюда попал и кто вы? И, конечно, в двух словах. Да, желательно покороче. Открываю глаза. Творение стоит надо мной и улыбается, показывая ровные перламутрового блеска зубы. О, Господи! Вы в монастыре. Сюда вас перенесли в виде вашей матрицы. Я психофизиолог Елена. Удовлетворены? Древние спартанцы, Елена, по сравнению с вами безудержные болтуны. Спасибо, я безусловно удовлетворен. Ну что ж, Наличие чувства юмора – хороший признак для возвращающегося. Осталась одна формальность. Какая? Сейчас. Она поворачивается к компьютеру, и я замечаю еще одну своеобразную деталь ее костюма. Сзади, от плеч и почти до нижнего края юбки, платье прикрыто пришитым вверху к плечам то ли плащом, то ли накидкой с рукавами до локтей из прозрачной бесцветной ткани – Все с тем же перламутровым отливом. В верхней части накидки на плечах свободно лежит капюшон. Елена тем временем, пока я отвлекаюсь на изучение ее одежды, что-то делает с клавиатурой. И мои мышцы как-то все разом непроизвольно дергаются. Так, что я чуть не вывихнул себе тазобедренный сустав и позвоночник. «Полегче бы!» – бормочу я. Двигательные рефлексы в норме. Как ни в чем не бывало, константирует Елена и кидает мне пластиковый пакет. Хватит валяться, одевайтесь. Только теперь я обнаруживаю, что лежал перед ней совсем голым. Впрочем, это уже несущественно. В пакете находится рубашка из тонкой материи с большим вырезом на груди. Шорты из эластичной ткани почти в обтяжку и легкие удобные сандалии. Все имеет перламутровый оттенок. Я как-то уже начинаю к нему привыкать. Но, в отличие от голубоватого тона одеяния Елены, все более темного, почти синего цвета. Пока я одеваюсь, Елена вполголоса разговаривает с чьим-то изображением, появившимся на одном из дисплеев. Я не могу разобрать ни слова. Впрочем, я и не прислушиваюсь, занятый своими мыслями. Монастырь, матрица, перенесли, возвращающийся. Черт знает что. Слишком уж резкий переход. Воздушный бой над Рославлем, горящая машина, и вдруг этот монастырь. Как я сюда попал? Ведь я пикировал на емкости с бензином. Готовы? Пойдем, магистр ждет нас. Магистр? А может быть, аббат? Ведь я все-таки в монастыре. Как вы сами сказали, хватит изощряться в остроумии. Магистр вам все объяснит. И не в двух словах, как я, а более подробно. Ну, пойдемте же. Она берет меня за руку, как непослушного ребенка, и ведет к выходу из помещения. Замечаю еще одну деталь туалета Елены. Ее руки до локтей затянуты в тонкие перчатки из такой же прозрачной ткани, что и накидка. Елена ведет меня по коридору, освещенному голубоватыми потолочными экранами. Ведет так стремительно, что ее плащ-накидка развивается сзади, как крылья. Падший ангел или все-таки дьявол? Успеваю машинально подумать. Мы куда-то поднимаемся на лифте, затем проходим по стеклянной галерее. Так быстро, что я успеваю заметить только необычные здания разной расцветки. Затем мы вновь куда-то поднимаемся, идем по коридору. Елена уже почти бежит. когда мы останавливаемся перед дверью, обитой синим пластиком с серебряной табличкой «Магистр Альфа-14». За дверью просторная светлая комната с широкими окнами, расцвеченная в те же голубовато-синие тона. У стены за таким же четырехдисплейным компьютером в удобном кресле расположился худощавый черноволосый мужчина лет сорока. Одет он в такую же, как и у меня, синюю рубашку – Только вместо шорт на нем брюки фиолетового цвета, наподобие спортивных. Полнейшим диссонансом к его одежде был легкомысленный беленький шейный платок. Как только мы входим, мужчина встает из-за компьютера и идет нам навстречу. «Ну, здравствуй, Андре! Я рад, что все закончилось, и ты, наконец, здесь!» «Элен, почему так долго? Я заждался вас!» «Мы шли пешком!» «Я посчитала, что для Андрея слишком много будет в первый день. Кстати, магистр, немедленно верни мой платок!» «Только через выкуп!» «А в отношении Андре ты, как всегда, права!» И «Я тебе покажу выкуп!» С этим криком Елена ловко срывает с шеи магистра платок и без всякого перехода заявляет. «Приступай!» «Один момент. Ну вот пока усаживайтесь!» Магистр широким жестом показывает на кресло возле низкого пятиугольного столика, а сам подходит к компьютеру. Его пальцы бегают по клавиатуре, один из дисплеев моргает, и на белой дверце, встроенной в стену, загораются сначала желтый, а потом зеленый сигналы. Магистр открывает дверцу и достает поднос с бутылками, а также стаканами и тарелочками. Что там конкретно я разглядеть не успеваю. Елена же взвизгивает от удовольствия. «Магистр, как всегда, меня балует!» Она прямо на ходу хватает с подноса бокал, наполняет его из бутылки золотистым напитком и зацепляет пригоршню красных палочек. Затем она удобно устраивается в кресле и спрашивает, показывая на поднос, который магистр уже поставил на столик. «А это что такое?» «Ее длинный затянутый в перчатку пальчик» указывает на куски черного хлеба, селедку, порезанную с луком, и четыре соленых огурца. «А это, милая, не про твою честь!» Магистр подходит к небольшому встроенному в бар холодильнику и достает бутылку водки. «Андре прибыл к нам из такого дела, что ему фронтовые 100 грамм никак не помешают. Его живые темнокарие, почти черные глаза – Быстро с участием глянули на меня. «Я правильно говорю?» Я молча опускаю глаза в знак согласия. Магистр очень верно догадался, что именно мне сейчас необходимо. Он разливает водку. Мне полстакана, себе на два пальца. «За тебя, Андре! Будем!» «Будем!» Мы выпиваем стоя. Магистр смачно закусывает огурчиком и усаживается в кресло. Я следую его примеру. Елена опять подает голос. «Магистр, а ведь этого напитка нет в номенклатуре линии доставки. И в каталогах синтезатора я его не встречала. Где ты берешь водку?» «Я все же немножечко альфа», – обиженно бормочет магистр. Но ну, а теперь, Андре, поговорим».